со всеми похрустывающими осколками сплевываю. После того, как мой язык проявил любопытство, испугался. Все это богатство в плевательницу, и хватаю удобный умышленно маленький стаканчик, чтобы не соблазнял пациента полоскать многократно. Полощу, гляжу на выплюнутое, вижу больше, чем там есть, прощаюсь со своим раскрошенным зубным камнем, Ставлю стакан на место и забавляюсь, когда он сам наполняется тепловатой водой. Рыцарь и я, мы вместе планомерно работаем. Ведь понимаете, Шербаум, одновременность множества действий надо описать. В то время как я сижу с разинутым ртом и цитирую про себя «Плачи и е р е м и и рыцарь-левша балансирует парящим столиком, а мужчина в п р у с и н о в ы х башмаках передвигает эту подставку для инструментов, где... Ждут в ы з о в ы его орудия. Например, слаботочный прибор для электронного контроля зубов, который заряжается автоматически и не привязан к определенному месту. Он мог бы в кармане вывести его заряженным на прогулку. По лесным дорогам вокруг Грунывальского озера вдоль Тельтовского канала сходить с ним на выставку «Зеленой недели» или в любое другое место, где подкрадывается к своей дичи и надеется уложить ее зубной врач. Позвольте мне быстренько. Вот моя карточка. У вас, прямо скажу, рубящий прикус. При выступающей вперед нижней челюсти он делает вашу внешность слишком примечательной. Впечатление какой-то грубости. Дефекты надо сглаживать. Рекомендую вам мосты Дегудент. Достаточно телефонного звонка. Мы договоримся о времени, удобном для обеих сторон. Всего шесть-семь сеансов, если не возникнет особых осложнений. Положитесь на меня и на мою скромную помощницу. К тому же вы же сможете отвлечься благодаря телевизору. Да, даже слепой экран направит полет ваших мыслей. Только прошу вас поверить вместе со мной в мою бормашину «Рыцарь» с ее быстроходными шарнирами. И в 350 оборотов в минуту, которые... Турбоголовка моего аэромеханического устройства гарантирует при заглушенном звуке. В самом деле, я играючи меняю б о р ы и точильные камни, а моя боль сделаем подместным наркозом. Так ли все это необходимо? Когда мы в конце наведем последний глянец, вы признаете, что ваша невеста не напрасно выплатила отступные? — Мы были как-никак два с половиной года обручены. «Выкладывайте, дорогой, выкладывайте!» «Это было в сорок пятом году. Недурное начало!» «Это я рассказывал своему зубному врачу. Но предупреждаю вас, доктор, речь тут пойдет о трассе, пемзе, извести, мергеле и глине, о шифере и клинкере, о деревнях с названиями Плайт, Крец и Круфт, об Этрингском туфе и... и коттенгеймских готовых изделиях из базальтовой лавы, о залежах пемзы у Коррельсберга и верхневулканических месторождениях базальта на Майнском поле. Прежде чем она пойдет обо мне, Линде и Шлоттау, о Матильде и Фердинанде Крингсе, сначала, предупреждаю вас, доктор, речь пойдет о цементе. Врач сказал л Не только гипс. Определенные специальные сорта цемента составляют основу моего рабочего материала. Нам придется с этим иметь дело. Итак, я начал. Цемент — это полезная пыль, получаемая промышленным способом. Она создается путем размола сырца порошка и сырца пульпы из известняка, мергеля и глины, путем размола жженого клинкера — путем промывки путем распыления воды и пульпы во вращающейся печи.